Глава 11. Любовь наркотик. Без побочных эффектов не бывает. Неизвестный автор. Вилор, шаферану-коренару. Со всей силы я размахнулся и ударил хвостом по столу. Щепки разлетелись во все стороны. Как они посмели? Сын, спокойнее, нужно всё трезво обдумать, постарался успокоить меня отец. Вилор, мы её вытащим. «Только прошу, не разнеси весь замок!» Осторожно начал Регал. «Конечно, вытащим!» Прошипел я. «А после этого я напрямую займусь заговорщиками. Ведь не хотел наносить удар по всему клану предателей, но теперь они сами виноваты!» Регал и отец молчали. Первый не одобрял меня, как и второй, но моему терпению пришел конец. «Регал, пока я лично отправлюсь туда... Сын... Лично...» Рыкнул я. Ты возьмешь под полный контроль Меринг, пусть армия рассредотачивается по землям государства и зачищает всех, кто имеет причастность к заговору. Как только уничтожу коры Несси, я займусь остальными, и они дорого заплатят за все горести, что причинили моей семье. Отец, готовься. Тот даже как-то облегченно кивнул. Он очень устал от королевского бремени. Пришла пора что-то решать. А я в это время поступлю следующим образом. Склоняясь над картой, начал объяснять отцу и Регалу. Возьму отряд и верных драконов личной охраны. Пора стереть в пыли родовое гнездо Коренесси. Я вспомнил ее, какой она была в нашу последнюю встречу. Только дождись меня. Надежда Ранер. Я очнулась в темном сыром помещении. Помню, что после того, как выползла из лабиринта, меня накрыло магической волной, а потом темнота. Где я сейчас? Не знаю. Велось ли за мной наблюдение, но после моего пробуждения дверь приоткрылась, впуская немолодого дракона, чей сын пытался недавно меня убить, один из заговорщиков. Он присел на лавочку напротив. Я, несмотря на связанные руки, приняла вертикальное положение и невозмутимо уставилась на мужчину. Попалась. Ты знаешь, почему находишься здесь? Нет. Вы меня похитили, но не понимаю зачем. Честно ответила я. Дракон усмехнулся. Мы тебя убьём. Почему ещё не убили? спросила спокойно. Потому что в обмен на тебя он должен подписать одну бумагу. Понятно. В принципе, я как ничего не знала, так и не знаю, но мне это и не надо. Сбывалось ещё одно моё видение. И я точно знала, он придет и заберет меня отсюда. Не сомневалась ни на секунду. «Странная ты!» – поделился дракон с впечатлениями. «Чем?» – отстраненно спросила я. «Не плачешь, ничего не просишь, не переживаешь». «Я и так знаю, как все будет, а остальное – глупости!» – флегматично ответила я. «И что ты знаешь?» «Вы умрете, а я вернусь к мужу в Меринг». «Да рада! А такая глупая! Недолго вам осталось с Велором!» На это я лишь усмехнулась и возразила. «Твой сын думал так же. Только ничего у вас не получится». Щеку обожгло болью, голова метнулась в бок, но я продолжала с улыбкой смотреть на взбешенного мужика. «Ты долго будешь умирать, дрянь!» В ответ на эти слова я показала мужику неприличный жест. для него непонятный, но мне сразу стало легче. Дверь, ведущая в камеру, вновь скрипнула. Раздался звук закрываемого замка, и началось самое трудное ожидание. Я многое вспомнила, многое передумала, пока сидела в этих застенках. За всё время никто не принёс мне поесть. Около двери только раз в день появлялась вода. Когда я уже слабела от голода, в камеру вбежал охранник. Он схватил меня, словно тряпичную куклу, и поволок в коридор, а следом и на улицу. Солнечный свет больно резанул по глазам. Я зажмурилась, а меня всё тащили и тащили вперёд. Ноги еле держали. Когда немного привыкла к дневному свету, смогла рассмотреть, что стою на башне. Рядом со мной Коренесси и два охранника, а внизу открывался потрясающий вид. Перед замком Располагались сотни солдат и всадников, а по небу летало несколько десятков драконов. Его я увидела сразу. Крупный зелёный дракон вёл отряд прямо на замок. Мне тут же приставили нож к горлу. "Не остановишься, она умрёт", пригрозил глава рода Коранеси. Но небо сотряс громовой рёв и меч опустился, а мужчина отошёл назад. Даже я чувствовала силу Вилора, что давила неимоверно. Пожилой дракон сопротивлялся, но был слабее своего короля. Мне нужны гарантии. Сну варюв. Вокруг нас кружили драконы. Вот только муж ничего не сможет сделать, пока меня не отпустят, а Коренес не дурак. Стражники озирались и уже не держали меня, и я приняла решение, уверившись, что всё получится. Они думают, мне некуда деваться? Метнувшись вперёд, я бросилась со смотровой башни. В небесно во раздался рёв, и знакомые лапы подхватили меня у самой земли. Повернув голову, увидела, как драконы идут в атаку, уничтожая замок камень за камнем. Бойцы начали штурм. Когда на горизонте разлилось огненное марево, сознание покинуло меня. Я сидела в кабинете мужа и была не в силах пошевелиться из-за переедания. Вместе со мной здесь находились король, регал и муж. Последний сейчас в полной ярости кричал на меня. «Как ты могла поступить так безответственно? Ты хоть понимаешь, что спрыгнула с башни? Совсем с ума сошла?» Так меня отчитывали уже минут пятнадцать. А начали сразу после того, как я очнулась, отмылась и смогла нормально поесть. «Ты меня поймал?» А если бы нет, такого не могло быть. Ты прилетел за мной и поймал, уверенно сказала я, чем вывела супруга из себя ещё больше. Да у меня сердце в лапы ушло, когда я увидел, что ты сделала. А так тебя вынуждали пойти на уступки. Да наши люди как раз осуществляли проникновение внутрь. Ну я же не знала этого, пожала плечами с полным спокойствием, хотя и это не гарантировало мне безопасности. Ко мне стремительно подошли И встряхнули. Я тут с ума схожу, а она сидит совершенно спокойная, как будто всё произошло не из-за неё. Не переживай, Велор. Я бы тоже переживала, если бы ты спрыгнул с башни, но поверь, это был единственный выход. Погладила я мужа по плечу. Велор некоторое время смотрел на меня. Никогда больше так не делай, страшным голосом произнёс он. Я только молча закивала. Сын Король поднялся. Он выглядел очень уставшим. Сегодня я передам тебе власть. Когда будет коронация, сразу после того, как я уничтожу последнего заговорщика, прорычал Вилор. Ты уверен, что перед коронацией? начал Регал. Да. Всё королевство надолго запомнит это мероприятие, и то, что на власть рода Коренару покушаться не смеет никто. Тогда приступим, поторопил король. Ригал что-то нажал сбоку на стене. Кирпичики начали по одному смещаться, открывая потайную нишу, внутри которой находился камень странного сиреневого цвета. Король поднял руку, и тот поплыл по воздуху прямо к нему. Я широко открыв глаза и уронив челюсть, шакированно за всем этим наблюдала. Вот камень остановился между велором и его отцом. Они положили на него руки, глыба начала светиться ярким сиреневым светом, практически ослепляя. Несколько секунд, и всё погасло. А я увидела такой же свет в глазах мужа. Тот поманил меня к себе. Как в трансе я встала и приблизилась. Крепкие руки обхватили меня и тесно прижали к мужскому телу. Наши браслеты нагрелись и засветились сиреневым светом. Вилор склонился ко мне, И поцеловал. Обхватив шею мужа руками, притянуло его ближе. Мы с упоением целовались, перестав замечать окружающих. А вокруг нас светился сиреневый свет. Тела стали словно бы прозрачными. Искрились и переливались. «Хм!» <къем> Послышался голос Регола. «Теперь я зарычала прямо в губы мужа. И лишь в следующее мгновение до меня дошло. Как мы обнимаемся и тискаемся при посторонних!» Короля в комнате уже не было. Зато присутствовал бесцеремонный начальник охраны, который имел наглость нам напомнить: "Вилор, операция начинается через 3 часа". Исчезнув, рыкнул муж. Понятливый дракон быстренько вышел, а я взмахом руки запечатала дверь. Чуть улыбнувшись, Вилор склонился ко мне, и я с радостью встретила поцелуй, чувствуя, как мы пьёмся к дивану. В конце концов, 3 часа Это целая вечность.